Запись 204. Экзамен. О том, как все прошло. Первым делом, конечно, я сдал. Сдал. Утром, когда мы шли к первому корпусу в процедурную, встретил Антонину Алексеевну. Она катила за собой большой чемодан, за руку держала Алёшу. Антонина Алексеевна сказала, что уедет, чтобы отвезти Алёшу домой, а затем вернется к поискам. Однако актриса она не очень хорошая. Я сразу понял, что к чему. Нет. Понял, не то слово, ведь я и так все знал, но фальшь различил. Иногда Антонина Алексеевна не могла скрыть свои улыбки и нетерпения. Впрочем, может быть, остальные думали, что таким образом она реагирует на стресс. В любом случае, я рад был видеть Антонину Алексеевну в этот пасмурный день. Она странным образом умерила мое волнение. Теперь они с Ванечкой встретятся, потому что я его не выдал. Антонина Алексеевна сладко пахла духами. Она прошла мимо меня, а потом вдруг остановилась, вернулась на два шага, наклонилась ко мне и поцеловала в щеку. Она прошептала: "Спасибо". Я не знал, что ответить, так и стоял в растерянности. а Боря надо мной смеялся. Андрюша спросил: "Что она тебе сказала?" "Пообещала снять с себя трусики, дрочер. Имей совесть, она же скорбящая мать". "Это ты имей совесть", сказал я. Обернулся и все не мог наглядеться на её тонкую длинную фигурку. Чемодан на колесиках издавал мерный гулкий звук. Денис Михайлович велел нам не задерживаться. Как же сложно, казалось, преодолеть этот короткий путь между корпусами. Мы мало говорили, каждый думал о своем. только Валя спросила: "Денис Михайлович, а экзамен как будет проходить?" "Там важные люди, они посмотрят на вас. Не думайте об этом." как и некоем испытании. Это скорее проверка вашего здоровья, возможности вашего тела. Думаю, в целом экзамен не самое верное слово. Давайте лучше считать это простым медицинским осмотром. По результатам экзамена никто вас не утилизирует, просто отправят на доработку, сказал Эфира. Да, хорошее слово, я сказал. Значит, это не опасно? Вы сами себя напугали. Это совершенно безопасно. В вас вложено столько усилий. Только представьте. Кроме того, тут Денис Михайлович замолчал. Я посмотрел на Борю, тот сокнул языком. Но вот как-то так. Я понял. Первыми сдавали экзамен мы с Борией. Нас впустили в процедурную кроме коридору Андреевича. Мы увидели там незнакомых женщину и мужчину. Они были одеты на аврорианский манер, ничего футуристического. Строгие костюмы и белые халаты. И все таки несмотря на то, что они одевались стандартно, как наши врачи, что-то в обоих меня настораживало. Максим Сергеевич мне не казался таким уж отличным от нас, да и Исмаилович таки скорее странный. А эти люди выглядели очень отстранёнными, спокойными, как бы это сказать, стерильными, чистыми. Сложно объяснить впечатление, которое они произвели на меня. А обоим было за сорок. У мужчины уже начали сидеть виски. Женщина собирала каштановые волосы высокий хвост и носила очки. Они не представились. На руках у обоих были синие латексные перчатки. Так, товарищи, сказал им Эдуард Андреевич, Раздеваемся до трусов. Мы с Бори приглянулись, и он и я мгновенно поняли, что Эдуарду Андреевичу некомфортно рядом с этими людьми. Это был первый раз, когда я на самом деле увидел тех, кому мы противны, по-настоящему. Мы разделись, сели на кушетки. Ко мне подошла женщина. Она подтянула перчатки на запястьях. "Здравствуйте", сказал я. "Меня зовут Орлен. Я буду очень рад, если мои результаты позволят мне стать космическим солдатом и бороться с галактическим империализмом". Женщина обернулась к Эдуарду Андричу. "Такой ласковый. Он сможет убивать". Эдуард Андрич сказал: "Без сомнения, это ведь его природа". Я смутился, не знал, что ответить, да и разве меня спрашивали? Женщина сказала: "Открой рот, покажи зубы". Я сделал, как она сказала. Женщина заглянула мне в рот, пальцами потрогала мои зубы. "Чуть острее", сказала она. "Способен к тонкой работе". Я чувствовал ее интерес ко мне, но это был интерес к живому существу, столь же сильно отличающемуся от нее, что становится сложно ему сочувствовать. Я сосредоточился, заострил свои зубы. Женщина едва заметно улыбнулась. Ее руки были холодными, а может, так мне казалось из-за перчаток. Боря потом сказал: "Выглядят так, будто их воспитали роботы". А я сказал: "Может, это и правда. У них там, наверное, так много роботов". Но этот разговор случился у нас уже после экзамена. Тогда я не подумал о роботах, а подумал просто о холодном металле и о том, что эти прикосновения ужасно сочетаются с царящим вокруг сладковатым карболовым запахом. Она сжала мой язык длиннее. Я сделал, что сказано. Хороший мальчик, забелен на твой взгляд, насколько его специализированные клетки легко переходят в плериопотентные. Надо же, подумал я. Это и есть научная терминология для описания моего состояния. Мне стало интересно, но я же не мог спросить. "Да", сказал мужчина. "Насколько быстро?" "У Шиманова менее чем за минуту, у Жданова 3-5 минут". Хорошо, сказал мужчина, а потом он достал из кармана халата острое лезвие, и прежде чем я успел что-либо понять, полоснул он по бореному горлу. Боря! Нет, подождите. Боря! Женщина резко надавила мне на плечи. Сидеть. Забелин, он же подчинится. Он испуган. Борина кровь хлынула на пол. Ее оказалось так много. Он прижимал руки к шее в нелепой попытке остановить кровотечение. Я едва не упал с кушетки, но Боря Вдруг поднял липкую, покрытую кровью руку и сделал легкое движение влево. Мол, не надо. А я его в тот момент хорошо понял. Словно бы все те глупые и обидные моменты, когда он помыкал мной, приказывал мне, управлял мной, случились с нами ради этой минуты, чтобы я его послушался. Буря отвел от горла вторую руку. Кровь еще истекала вниз, но раны уже не было. Порядок, сказал он, показав красные зубы. Мужчина брезгливо оглядел свой залитый кровью халат. Наверное, он не привык к грязи, которая не пропадает сразу. Пол ведь был уже чистый. Так, наверное, везде в космосе, женщина сказала. Повернись ко мне. Ее голос на миг показался мне даже дружелюбным, а потом она легко, деловито, без лишних эмоций, вводила скальпель мне в живот. Несколько быстрых движений, несколько быстрых и глубоких проникновений. Я не ощутил боли. Но ощутил странную пустоту там, где мое тело было цельным еще секунду назад. А еще я запаниковал. Женщина подозвала Эдуарда Андреевича, чтобы тот дал ей сменные перчатки. Она спокойно смотрела на меня, а мне вдруг почему-то очень сильно захотелось вцепиться в ее обнаженную, золотистую красивую руку, чтобы попросить помощи или даже чтобы испачкать ее». Я, конечно, понимаю, что ученым необходимы стальные нервы и умение дистанцироваться, а еще много других вещей, которых мне не понять. Но я так испугался, не мог сосредоточиться. Потом пришла и боль, сильная и очень неестественная. Прежде я не испытывал такую боль. Она не была похожа ни на что, что может случиться с организмом изнутри. Боря тоже дёргался на своей кушетке, но его держал тот мужчина. Дисциплина, сказал он. Веди себя спокойно. Знаете, это чувство, когда от волнения забываешь, как решаются простейшие примеры или не можешь вставить замок ключ, или даже перестаешь соображать, как дышать. Это случилось и со мной. Боря ругался, но я уже с трудом различал его слова. Слабость накатила на меня очень быстро. Я упал на кушетку и смотрел на белый холодный свет, которым все здесь было пронизано. Тогда я подумал: "Сейчас я умру". Я не справился, и я умру. Если вдуматься, самое справедливое вечно на свете. Но как же я испугался, запаниковал, задрожал, недостойно. Я попытался унять страх, но боль не давала этого сделать. Рядом каким-то образом оказался Боря. Он что-то спрашивал у меня, потом резко надавил на одну из ран. Его тут же схватили за руку, но еще более страшная боль, чем прежде, в самом деле меня отрезвила. В конце концов, вы ведь знаете, мы всегда вспоминаем, как дышать, а то, что происходит со мной, когда я изменяюсь, это так же естественно, как дыхание. Сначала я перестал ощущать ужасную пустоту внутри, а затем утихла и боль. Мне больше не было холодно, я не дрожал, меня не тошнило, и слабость ушла. Я сел на кушетке, оглядел свой живот, провел по нему рукой. «Все хорошо. все таки это очень странно видеть столько своей крови, не видеть раны, через которую она покинула тело. Женщина сказала: "Почти пять минут". Он испугался. С ним такое впервые. Я думал, он потеряет сознание. Он очень выносливый. Потом мужчина попросил нас с Борией личной кушетки. Я посмотрел на Борю. Он одними губами прошептал мне что-то, что я понял, как неприличное слово. Я покачал головой, какой мол, ужас, что ты себе позволяешь. Женщина мягко, но холодно погладила меня по голове. Посмотри на меня, сказала она. Я снова ощутил себя умным, но животным. «Ребра», — сказала она, сделай их острыми, сломай, пробей себе кожу. Как выполнить это задание, я не знал, но подумав, прижал пальцы к ребрам и истончил кости в том месте, где чувствовал свои пальцы, и ребра в самом деле хрустнули. Молодец, умница. Пробить кожу оказалось легко, хоть и довольно больно. Боря с этим заданием справлялся дольше. Уж очень противной ему была идея причинять вред своему телу самостоятельно, так он сказал потом. Их психологические характеристики с момента последнего твоего отчета не изменились. Незначительно. Шаманов стабилизирован, Жданов на взводе. Пропал мальчик из Он проявлял агрессию? Нет, он послушный. Да. Жданов из всех самый дисциплинированный. Я улыбнулся. Меня хвалили, и даже в этой ситуации мне было радостно это слышать. Они надолго отвлеклись, обсуждали нас с Эдуардом Андреевичем. Боря спросил: "А какая оценка?" «Прошел, Шаманов», — сказал мужчина: "А я и ты, Жданов, оба прошли. Ждите приказа о вашем назначении". Мы с Борей переглянулись. Он улыбался. Улыбка его была в некоторой степени безумной, но я знал, что и я улыбаюсь так же. "А кто займется их функциональным обучением в космосе?" спросил Эдуард Андрич. "Мы старались одеваться как можно медленнее, чтобы все послушать. Либо Санников, либо Соколова, либо Рахманов. Посмотрим." "Хашиманов? Шиманов не доживет, судя по твоему отчету». "Наша нарочитая медлительность была замечена. Так ребята оделись, тогда зовите Кац и Толмачеву». Арефьев последним пойдет. Так мы сдали экзамен. Это оказалось быстрее и проще, чем я думал, хотя и намного страшнее. Вряд ли все действо заняло больше получаса. И того, полдевятого утра я свободен. Сейчас сидим с Андрюшей. Хочу его поддержать, но не знаю как. У него пока не слишком получается. Нельзя ведь объяснить, что делать, чтобы росли зубы мудрости.